Затем он вернулся на место и кратко заявил, что можно полностью довериться Толомее. А Толомей, вооружившись новощенной табличкой и стилем, приготовился записывать суммы, которые должен был внести каждый на случай, если король обратится к ломбардцам с просьбой о займе. Первым подписался Боконегра и подписался на весьма солидную сумму. На десять тысяч тринадцать ливров. — Почему же тринадцать? — спросил его кто-то с недоумением. — Чтобы им эта цифра принесла несчастье. — А ты сколько можешь внести, Перуци? — спросил Толомей. Перуци стал быстро подсчитывать что-то на табличке. — Погоди минутку, сейчас скажу, — ответил он. — А ты, Гуарди? — А У всех ломбардцев был такой вид, словно у них собирались вырезать кусок живого мяса. Генуэзцы, столпившись вокруг Салембени и Цакария, держали совет. О них ходила слава самых прожженных и хватких дельцов. Недаром о банкирах из города Генуя сложили поговорку «Стоит генуэзцу взглянуть на твой карман, как там уже пусто». Однако и они согласились. И кто-то из них выразил вслух общую мысль, ежели Толомее удастся вытащить нас из этой истории, быть ему рано или поздно на месте старика Бокканегры. Толомее приблизился к семейству Барди, которые в полголоса совещались с Боккаччо. — Ну, сколько Барди? Старший из Барди улыбнулся. — Столько же, сколько и ты, Толомее. Сиенец широко открыл свой левый глаз. — Значит, внесешь вдвое против того, что предполагал? — Ну что ж, потерять все до гроша еще хуже, — ответил Барди, пожимая плечами. — Разве не так, Бокаччо? Бокаччо покорно наклонил голову. Но тут же поднялся и отвел в сторону юного Гуччо. После встречи на лондонской дороге Между ними установилась какая-то близость. — Правда, что твой дядюшка может свернуть Ангерану шею? — спросил месье Букаччо. На что Гуччо с самым важным видом ответил. — Дорогой Букаччо, ни разу в жизни я не слышал, чтобы мой дядя обещал то, чего сделать не может. Когда совещание окончилось, во всех церквах уже отошла вечерня, и над Парижем спустилась ночь. Тридцать итальянских банкиров покинули дом Толомея через маленькую боковую дверцу, выходившую прямо к монастырю Сен-Мерри. Они шли гуськом, каждый в сопровождении слуги с факелом в руках, и необычная эта процессия, окружённая багровым кольцом пламени, двигалось среди мрака, словно взывая к небесам о сохранении богатств, коим грозила опасность, покаянное шествие поклонников златого тельца. Оставшись в своем кабинете, наедине с Гуччо Толмей подбил общую сумму обещанных взносов. Так полководец перед боем подсчитывает наличный состав своих армий. Закончив работу. Он удовлетворенно кивнул. Полузакрыв глаза, протянул к камину, где угли уже подернулись пеплом, руки с набрякшими венами, и пробормотал. — Вы еще не победили, мессир де Мориньи. Потом обратился к Гуччо. — Если мы выиграем битву, мы потребуем новых привилегий во Фландрии ибо даже перед угрозой полного разорения Толомея не мог не мечтать о той выгоде, которую он извлечет из пережитого страха и риска. Легко неся перед собой округлое брюшко, он подошел к сундуку, отпер его и достал оттуда кожаный кошель. — Расписка, выданная архиепископом, — произнес он. — Вспомни, какую ненависть питает к обоим Мариньи! Его высочество Валуа. Вспомни, что говорят об обоих братьях Мариньи. Слухи о том, что ангераны якобы подкупили фламандцы...